Глава третья. Знакомый незнакомец. «А вот и не Сева», — ответил мне незнакомый мужской голос, от звуков которого пробежала по телу жаркая волна, и сердце дрогнуло, словно заячье. Пискнув, дернулась я из чужих рук. Да никто не стал меня удерживать, и я пошатнулась, потеряв равновесие. «Что ж ты такая нестойкая?» Рука мужчины придерживала меня за локоть, помогая устоять на ногах. Я отняла локоть и сделала пару шагов, отступая вглубь горницы, отвела с лица волосы и бросила быстрый взгляд на вошедшего. «Неужели это ты, Еринка?» — спросил он с удивлением, вглядываясь в меня. Да и я, хоть и не сразу, но поняла, кто это. Однако огрызнулась сердито. «Я — это я, а вот ты кто таков?» «Не узнала, что ли?» — хмыкнул мужчина. «Так и я тебя не узнал. Мала ты была, когда я учиться уезжал. А сейчас... хороша ты стала, заневестилась». В голосе гостя появились бархатные нотки, от которых меня бросило в жар. А черные, словно ночь, глаза сощурились, нескромно проходясь по моей фигуре сверху донизу. «Жених, пади, есть?» «Может, и есть», — зачем-то соврала я. «Только это не дело чужих». «Да какой же я чужой?» Брови гостя изогнулись удивленно. «Ратмир я, друг твоего брата. Вспомнила?» Я кивнула и отвела глаза, засмущавшись. Очень уж красивым показался мне Ратмир, невольно в душе мелькнула мысль. «Ох, и повезло же Миленке!» Но я быстро задавила ее, боясь, что проснутся дурные чувства. А Ратмир, не замечая моего замешательства, Словно бы неохотно отвел глаза от меня, осмотрел горницу и спросил. «Сева где? Пять зим не виделись. Первым делом к нему решил зайти. Куда ушел не сказал. Но на праздники все будут. И он, он тебя ждал. А ты?» Неожиданно спросил Ратмир, делая шаг ко мне. «Ты меня ждала?» «С чего бы?» Вспыхнула я, отступая к печке. Здесь, рядом с прислоненной к печи кочергой, я всегда чувствовала себя спокойнее и потому уже смелее добавила. «Слишком уж ты самоуверенный. Мне такие не по нраву». «Ты дерзкая», — ухмыльнулся Ратмир и ожог меня темным взглядом. «Мне такие по нраву. Увидимся на празднике». Он быстро вышел, а я осталась стоять, раскрыв рот от удивления. Надо было сказать ему вслед, что пусть с невестой своей на празднике видится, и что мне чужие женихи не надобны. Да не сообразила. Однако в сердце против воли загорелся огонюк. Понравился мне Ратмир. Внешне, конечно. А вот наглость его возмутила. У него невеста... А он, как некоторые наши женатики, не прочь к чужой молодице прислониться. Хотя, если он первым делом к другу своему побежал, может, и не знает еще, что ему Милену сосватали. Сейчас зайдет к своему дяде, тот ему все объяснит, а как увидит ее Ратмир, поймет, что краши неё в нашей деревне нет. И хорошо, не будет больше так со мной шутить. В груди у меня защемило. Да так сильно, что сделала я оберегающий знак. Чур меня! Укройте боги от неверных мыслей. Лучшее средство от дури — делом заняться. Вот только все дела еще за два дня до праздника переделаны. В доме прибрано, двор украшен, хлеб выпечен, платье разглажено и сидит на мне ладно по фигуре. Осталось только косу заплести. И снова щеки жаром опалило. Нехорошо получилось, что Ратмир увидел меня простоволосую. Еще и взглядом смирил с Посмотрел, как на маленькую. Ну и ладно. Мне его внимание точно не нужно. Не мой это жених. Ай! Убирая в ларь шитье, уколола палец иглой и сунула его в рот, чтобы быстрее кровь остановить. Вздохнула, еще и неловкая к тому же. Оглядев горницу и убедившись, что прибирать больше нечего, я расчесала еще раз волосы, выбрала красную ленту и принялась плести косу. Только закончила, как в горницу без стука ворвалась МиленаКиринка, затараторила она. Ты еще не готова? Бежим скорее, старшие все собрались, столы готовят. Купцов-приезжих много будет нынче. Батюшка двоих знакомых встретил, у нас принял. Сейчас шатры на выгоне устанавливают, да товары раскладывают. Но нам с тобой надо еще венки плести. Девчата уже пошли к околице. Догнать надо, гурьбой не так страшно. Вместе с меленой ворвался в горницу и праздничный дух, и плохое настроение словно ветром унесло. «Готово!» — ответила я. «Бежим!» Девчат мы нагнали уже на околице. Они стояли кучкой и ждали. На меня покосились неприветливо. А Милене обрадовались, окружили ее, расспрашивать начали о том, что отец ее из последней поездки привез, намекая на гостинцы. Милена никогда не скупилась. Радовала подруг подарками. Лентами, красивыми бусинами. Мне тоже предлагала. Да только я даром ничего не брала. Всегда находилась чем отплатить. Корзинки из ивовых прутьев у меня самые ладные получались. Свистульки я для ее младшего брата делала. До куклы из и соломы для сестренки. Милена как-то сказала, что со мной ей легче, чем с остальными, только мне от нее ничего не надо. И потому со всеми своими переживаниями прибегала ко мне. Но сейчас ее стаи окружили и оттеснили от меня. Я только вздохнула и пошла чуть в стороне. А куда деваться? Не идти нельзя. Теперь, на русальной неделе, когда положено девицам незамужним венки плести до да насуженного гадать, одна бы я в лес пойти не рискнула. Опасно. В эти дни русалки из воды выбираются и одиноких путников заманивают в омуты. Потому идти надо всем вместе. И песню, отгоняющую нечисть, тоже всем вместе надо петь. Ничего, потерплю. Я уже привыкла. А ведь прежде, годов до десяти, и на речку, и за грибами вместе бегали. А как стали девушки постарше, так все больше к матерям своим стали прислушиваться. И только Милена, у которой из родителей один отец остался, не чуралась меня, ведьминой внучки, И болтовни не слушала о том, что якобы даже моя бабка-ведьма меня прокляла, полезный дар не передав. Не слушала, подруга, и того, что я чужих мужиков приманиваю, души их иссушиваю. Не кстати вспомнила я слова Ратмира. «Мне такие по нраву. Увидимся на празднике!» Привычно сотворила оберегающий знак. «Чур меня! Не нужен мне чужой жених!»